Глава 12. Жизненная философия. Проверка на дорогах жизни. Как часто мы мучаемся выбором или раздумьями, а правильно ли поступил? Сменить место работы, выступить или нет, дать отпор или промолчать, уволить или нет работника. Как не вспомнить школьный задачник с правильными ответами в конце? Жизнь темы замечательна, что нет единственно правильных решений, но выделить признаки удачных поступков можно. Первый признак следующий. Правильное решение основной проблемы обязательно еще и распутывает дополнительные узелки. Вы собирались решить какую-то одну задачу, а кроме этого с удовольствием обнаружили, что отпал еще несколько проблем рядом верное и обратное, если решение одной задачи приводит к затягиванию новых узлов, создает дополнительные проблемы, то это только иллюзия решения. Вот несколько примеров. Освоив правильную посадку в автомобиле с правильным расположением рук на руле, вы не только будете меньше уставать и увереннее управлять, но одновременно вы обнаружите, что переключатели для поворота и для включения дворников легко и удобно расположились под пальцами. Во время моей работы в областной думе было принято решение о введении электронной системы документооборота. Она разрабатывалась для того, чтобы формализовать процесс подготовки заседания думы и избавиться от огромного количества бумаг. Каждому депутату необходимо выдать экземпляр каждого документа. Большинство законопроектов рассматривают только члены соответствующего комитета, но отсутствие его у депутатов, членов других комитетов, может служить основанием для отклонения законопроекта. Оказалось, что электронный документооборот, кроме этой, решает еще целый ряд проблем. Это взаимоотношения с правительством области, для которого регламент Думы не самый важный документ, который часто присылает неполный набор документов или делает это не в срок. Естественно, спорить с правительством очень трудно. А здесь компьютер. Он проверяет формальный перечень документов, даты и отказывает ставить вопрос в повестку дня. И не на кого обижаться, потому что не депутаты плохие и политически неправильную позицию заняли, а есть программа, которая просто не может включить в повестку заседания вопрос с неполным комплектом документов. Кроме того, можно значительно продвинуться в вопросах открытости власти. Сформированный и утвержденный проект повестки заседания областной думы вместе с законопроектами и проектами постановлений легко могут быть размещены на сайте законодательного собрания и доступны всем желающим. Увеличивается доверие законодательному органу. Ставилась одна задача, а правильные решение позволяет решить дополнительно несколько других. Второй признак. Часто в результате принятия решения возникает развилка. Девушка может сказать «да» или «нет». Цена купленных акций может упасть или вырасти. При правильном решении вы должны быть готовы к любым вариантам развития событий. Если вы не готовы услышать «нет», не спрашивайте. Если рискуете, то в случае удачи выигрыш должен значительно превышать потери при проигрыше, а сам проигрыш не должен быть катастрофой. Нельзя ловить пескарей на золотой крючок. Если вы никак не можете определиться с сотрудником, предложите ему ответственное задание. Он его выполнит – отлично, у вас есть хороший работник. Если не выполнил – тоже хорошо, вы с ним расстанетесь, и на его место будет найден другой. Оба варианта вас устраивают. Если вы очень не хотите, боитесь одного из вариантов, вы пока еще не нашли правильного решения. Третий признак – это изменение вашего авторитета. Вам объявили выговор – а сотрудники стали относиться к вам лучше. Или вас наградили, выделили, а ваш авторитет у окружающих заметно упал. Пусть не сразу, но люди обязательно отреагируют на все ваши значимые поступки. Только через год после того, как я принял решение не вступать в «Единую Россию», я узнал реакцию моих соратников. Я был председателем политсовета областной организации единства. К моему изумлению выяснилось, что мой авторитет вырос – Признак безошибочный, но работает только задним числом. Не стоит пытаться предугадать реакцию окружающих. Слишком велика вероятность ошибки. Для себя я понял, что не в состоянии заранее точно угадать реакцию даже близких людей. Борис Николаевич Ельцин выступил в канон нового 2000 года с сенсационным заявлением. Я ухожу. Смелый ход. С не очень хорошо просчитанными последствиями. Довольно быстро стало понятно, отношение к Борису Николаевичу улучшилось, значит, решение было правильным. Как найти правильное решение? Его нужно разглядеть, рассматривая ситуацию как картину с разных сторон. Не как в шахматах просчитывая варианты, а просто разглядывая проблему. В какой-то момент решение всплывает, как элемент мозаики. Он встал на свое место, а все остальное тоже встало на свое место. Часто к прозрению приводит внешний толчок. Звонок, случайная фраза, фильм. Начинать действовать стоит только после того, как вы увидели, разглядели победу. Поставим вопрос более широко. Есть ли признаки, указывающие на то, что мы идем по жизни своим путем, предназначенным, подходящим именно нам, а не уныло плетемся по чужим дорогам? Понятными и легко проверяемыми признаками являются хорошее настроение и душевное равновесие. Душевное равновесие можно измерить следующим простым способом. Как вы реагируете на других участников движения во время вождения автомобиля? Вы быстро и привычно выходите из себя и начинаете искренне считать, что кругом за рулем тормоза и самоубийцы. Или вы легко и непринужденно можете пропустить машину из другого ряда. Несколько лет назад я по заданию крупной фирмы проводил ряд тренингов в ее филиалах по всей стране. На фоне благоприятных откликов вдруг пришло сообщение из Уфы о том, что они недовольны тренингом. Мое настроение резко ухудшилось. Я легко нашел несколько убедительных причин, почему там тренинг прошел хуже, чем в других городах. Очень большая группа, отсутствие первых лиц. Нет точно подобранный профессиональный состав участников. Тем не менее, через пару недель я принял решение значительно перестроить курс. Как только урок был выучен, правильные выводы сделаны, так сразу все переживания и неприязнь к людям, написавшим отзыв, прошли. Вернулось хорошее настроение. Более широким индикатором является принятие этого мира, умение радоваться жизни, умение жить здесь и сейчас. Мне нравится этот мир. Мне тяжело смотреть на постные лица людей, рассуждающих о том, что настоящая жизнь нас ожидает за пределами этого мира. Несомненный признак правильного пути вам везет. Все получается само собой. Вовремя появляются нужные люди, деньги, предложения. Когда я принял решение писать книгу, встал вопрос, а на что жить? Пришли люди и сказали, мы хотим предложить тебе работу, никаких эксклюзивных прав, ты, пожалуйста, не отказывайся. Когда работа застопорилась, появилось предложение от редактора хорошего нового журнала писать статьи, Появилась более близкая мотивация, и я понял, что действительно писать надо. Очень важный индикатор – дети. Очень многое о людях можно понять по детям, которые растут в их семьях. Ведь дети еще не научились выглядеть в соответствии с ожиданиями общества. Как они выглядят, благополучны ли, не мстят ли родителям разными способами, строя жизнь вопреки вашим планам или ставя вас в глупое положение, раскованы ли они, счастливы ли. Отношение к вам лиц противоположного пола тоже показательно. В среднем возрасте природные данные отступают глубоко на второй план. Даже во внешности проявляется характер, внутренняя сущность человека. Тем более трудно устоять перед обаянием успешности и естественности. Состояние здоровья человека – тоже критерий того, по своему ли пути он идет, не пытается ли он изнасиловать окружающий мир, себя или людей вокруг. Еще один подход. Можно ли диагностировать отклонение, чтобы не жалеть о напрасно потраченных силах и, главное, времени? Ведь когда говорят «мне терять нечего», всегда теряют по крайней мере время. В первой половине жизни я занимался теоретической физикой. Несколько десятков страниц формул — это обычный рабочий день. Сделал ошибку на пятой странице, остальные 38 — зря потерянные время и силы. Поэтому в арсенале физика есть различные способы проверки правильности вычислений. Размерность, предельные случаи, симметрия и так далее, которыми он постоянно пользуется. Благодаря этому ошибки выявляются на ранних стадиях, что экономит много времени и сил. Должны быть и в жизни простые способы для выявления локальных ошибок. Так, если вы едете по дороге в большой санаторий и не обнаруживаете встречного движения, то, скорее всего, вы заблудились. В мире хватает всего действительно важного. Еды, женщин, жилья, машин. Если вы живете правильно, то все действительно необходимое должно доставаться без чрезмерных усилий. Если не хватает необходимого, то вы что-то делаете с большими ошибками. Постоянный недостаток денег – это индикатор того, что вы не вписываетесь в окружающий мир, не умеете построить отношения с окружающими вас людьми. Если сложности непрерывно возрастают, приходится придумывать все новые и новые ухищрения, вы боретесь со следствиями, а не с причиной. Всегда просто и полезно посмотреть с точки зрения симметрии. Если вы должны, то должны ли что-нибудь и вам. Если у вас есть постоянные обязанности перед кем-то, то неплохо подумать, а есть ли какие-нибудь обязательства у него перед вами. Симметрии может и не быть но тогда должны быть причины для ее нарушения. Начальник – подчиненный, учитель – ученик, кумир – почитатель. И если нет никакой компенсации, то, скорее всего, вами манипулирует. Оперативные признаки неблагополучия. Вы считаете себя умнее, чем ваши подчиненные. Вы боитесь оставаться наедине с самим собой, оглушаете себя телевизором, музыкой, пивом. Вокруг вас одни козлы – У вас постоянно плохое настроение. К вам не обращаются с вопросами и за советом. Вспомним, каждый из нас живет в том мире, который он сам себе создает. Единство мира. Вера Алентова, сыгравшая главную героиню в фильме «Москва слезам не верит», во время передачи, посвященной 20-летию выхода ленты, рассказывала о том, как встречали фильм во всем мире. Особенно ее поразило, когда к ней подошла чернокожая женщина и со слезами на глазах сказала, что это рассказ о ней и ее судьбе. И мы понимаем, что дело не в простенькой мысли, все бабы, мужики одинаковы. Мир вовсе не прост, но существует нечто трудновыразимое, что называется единством мира».